Глава десятая. Эм, протянула я, не скрывая сомнений. Но девчушка не растерялась, наклонилась ближе и прошептала мне на ухо. Этот тоже неплохой, очень накачанный. У него и грудь, и хи-хи, попа в наличии. Как и вы, бунтует против своей семьи за свободу собственного выбора. А еще он будет защищать вас, как скала, пока вы будете завоевывать мир своим обаянием. Мачеха покосилась на нас неодобрительно, она читала второе дело. Мы с Феечкой моментально заткнулись, одинаково прикрыв губы ладонью, и захихикали. «Хм, а ребята здесь настоящие профессионалы, их вообще не смутили мои шуточные записи». Уже, выйдя из агентства, я быстро просмотрела сообщение на телефоне и ласково сказала мачехе. «Мама, вам лучше вернуться домой? У меня есть еще дела». «Какие дела?» — недовольно вскинулась миссис Ян. «К ужину вернется отец, и ты должна к ужину, и я вернусь. До него еще полдня». Я успокаивающе покачала рукой возле плеча. «Не смею вас задерживать, мама. Наверняка вы устали». «Намекая, что я старуха?» Сразу вызверилась женщина. М, я оторвалась от нового сообщения от мадам Кун и критически осмотрела мамулю от брендовых лодочек на невысоком каблуке до уложенный волосок к волоску прически. «В каком месте?» «Вам больше тридцати не дашь?» Я ничуть не лукавила. «Представляю, чего вам стоит так прекрасно выглядеть, лучше меня на самом деле. Мне заморачиваться по большей части лень. Уважаю вашу целеустремленность. «Не пойму, ты сделала мне комплимент или нахамила?» После паузы призналась мачеха. «Это ужасно». «Да нормально. Нам с вами, мама, нужно жить дружно, иначе дорогой папочка передушит по одному, как цыплят». Я не собираюсь обострять. А вы?» Хмыкнула я, снова зависая в телефоне. «Бессовестная девчонка, езжай куда хочешь. Семейную машину возьму я, и чтобы за полчаса до ужина была дома. Мне не нужны вопросы от твоего отца». «Договорились», — кивнула я. «До вечера, мама». Если бы кто-нибудь заглянул в это время в мой телефон, то очень бы удивился, потому что там были далеко не сообщения от подружек или рассылки о дорогой косметике, чего подсознательно ожидаешь от молодой девчонки с ног до головы, обряженной в бренды. Собрание акционеров назначено на 17.00 местного времени в Empire High Group, зал 567. «Просим иметь при себе документы, удостоверяющие личность и нотариально заверенную доверенность, в случае, если вы являетесь представителем держателя акций», — гласило сообщение. «Мы с мадам Кун вчера до хрипоты спорили, обсуждая это собрание. И стратегию моего возвращения в агентство заодно. Старушка оказалась мало того, что въедливая, как хлорка, но еще и упорная и умная. Мой порыв сразу заявиться в Синхин и триумфально натыкать мистера Чена носом в ковер», Как нашкодившего щенка, мадам задавила на корню. Еще и обругала меня молодой и неопытной. Идиотку она все же опустила, хотя в ее интонациях это слово слышалось весьма отчетливо. Заявись ты сейчас до официального решения о смещении генерального директора, сама себе могилу выкопаешь. Ты и представить себе не можешь, когда же за один час может нагадить человек при власти. Придешь потом на собрание, а вместо агентства уже руины. Причем он будет полностью в своем праве вплоть до подписания официального решения. Сошлись мы на том, что я вообще не буду пока светить своим личикам, который все еще издалека мелькает в интернете на волнах остывшего скандала. Доверенность на мадам Кун, легенда о капризной девочке из крайне богатой и влиятельной семьи, с которой лучше не связываться. Предложение остальным акционерам продать активы. У меня как раз деньги с депозита за элитку пришли. Можно ими рискнуть. А в студию я вернусь потом прежней Ритой, никому неизвестной девчонкой из стафа в маске и кепке. Хе. Заодно посмотрю на реакцию одного маленького пакостника. Жаль полюбоваться на физиономию хама и самодура мистера Чена в момент его смещения мне пока не светит. Да и не очень хочется уже, если честно. Ничего личного. А вот мой Юй, любопытно, чего он так вызверился? Может, причина какая есть? Личная неприязнь к Лео, обида, рассмотрю, обдумаю и вышвырну эдакую дрянь из проекта исинсин Просто потому, что тихий пакостник способен навредить гораздо сильнее, чем открытый недоброжелатель. Одна вонючая бомбочка чего стоит, и кроссовки Лео. На первый взгляд, безобидные детские проделки. В реальности же мог заработать химический ожог ступней, а я остаться без вещей и документов. Или гадёныш глуповат, раз об этом не подумал, или его точно надо давить. До пяти вечера я успела очень многое. Доехать в нотариальную контору, где мы с мадам Кун забрали оформленную доверенность, проверить все остальные документы и оттуда стартовать в банк, чтобы и там все подготовить. Чем черт не шутит, вдруг хам и самодур решит, что это удобный момент сбросить с хвоста убыточное предприятие за неплохие деньги. А потом я с видом каторжника отправилась на ужин. Только попросила записать мне трансляцию собрания акционеров. все таки интересно же, мой первый большой триумф, пусть и без собственного присутствия. Мадам Кун поворчала, но согласилась организовать мне просмотр. Бабуля разбиралась в современных цифровых технологиях еще получше меня. Какой идиот отпустил столь ценного работника на пенсию? Впрочем, ему же хуже. Теперь это мое сокровище — «И чёрта лысого, кому её отдам!» Я отправила бодрую бабушку, за исключением мартрита, мешавшего пожилой женщине много ходить. Она чувствовала себя отлично в прихмахерскую. Дорогой деловой костюм, обувь и аксессуары мы ей купили ещё вчера. Бабуля ворчала и причитала, но мою тираду об униформе за счёт работодателя приняла к сведению. На собрании акционеров она будет выглядеть так, что ни один мистер Чен не усомнится. Перед ним представительница очень влиятельной семьи. Но всем этим наслажусь я только ближе к ночи. А пока... Дорогая, предлагаю выпить за возвращение Риты в лона семьи. Отец слегка приподнял бокал с сухим белым вином. Вино по бокалам нам предварительно разлили слуги, у каждого свой. На столе благоухала ароматами специй большая запеченная рыба, Похожая на красного морского окуня, а вокруг нее теснились еще десятки разных салатов, закусок, сырных и мясных тарелок. Белая с золотой окантовкой скатерть, куча разных приборов, с трех сторон от блюдца и четыре разных бокала. Самой до блюд дотягивается мавитон, а потому тыкаем аккуратно пальчиком, и через пару секунд личный слуга тебе это накладывает. Никогда не думала, что окажусь в странной сцене, из какой-нибудь дорамы о чеболях. Или как их в Китае называют? Интересно, тут у всех так или это придурь исключительно моего отца? Вот честно, лучше бы просто блюда сменяли, как в старых фильмах. Хм, а крутящегося стола тут нет? Или это считается плебейским приспособлением? Я в кино видела такое. Стол, посреди него что-то вроде огромного блюда на подставке. На блюде стоят другие блюда нормального размера. И вся эта конструкция медленно крутится сама по себе». Каждый гость может попробовать множество угощений, которые через равный промежуток времени ползут мимо его носа с черепашьей скоростью. Но, увы, в доме Ян такого не было. Зато пафоса, холода и напряжения оказалось по уши.